Упражнение номер 4. Мост. Цели упражнения. Тонизировать мышцы шеи, предплечий и ног. Укрепить мышцы живота и спины. Добиться четкого дыхания. Как выполнять? Первое. Встаньте на четвереньки и обопритесь на предплечье. Второе. Выпрямите и отведите назад обе ноги поочередно. Ваше тело должно представлять собой своеобразный мост, чтобы от макушки до пяток образовывалась прямая линия. Третье. Сделайте вдох. Четвертое. На медленном выдохе ваш мост поднимается, бедра медленно двигаются вперед, голова при этом опускается, но не касается пола. Пятое. На вдохе вернитесь в положение прямого моста. Шестое. Повторите упражнение 2-10 раз.